Вульф одарил меня подобием улыбки довольно долгой. Наконец он ответил — возможность подзаработать. Имя Флетчер М. Андерсон. — Говорит тебе что-нибудь, если не заглядывать в картотеку? — Уж надеюсь, — фыркнул я. — Благодарности за свое браво не ждите. 1928 год... Помощник районного прокурора в деле Голдсмита на следующий год перебрался в провинцию. Теперь прокурор округа Уэсчестер. Свои долги признает только за закрытыми дверями и на ухо. Женат на деньгах. Вульф кивнул. Все верно. Получай свое браво, Арчи. Как-нибудь обойдусь без благодарности. В Эдплейнсе встретишься с мистером Андерсоном и передашь ему соблазнительное и, вероятно, выгодное предложение. По крайней мере, так предполагается. Я ожидаю информации от посетителя, который должен явиться с минуты на минуту. Он потянулся через свои округлости к большим платиновым часам в кармане жилета и взглянул на них. Пунктуальность торговца спортивным инвентарем не выдерживает никакой критики. Я звонил в девять. Заказ должны были доставить в одиннадцать. А сейчас уже одиннадцать сорок. Хотелось бы избежать проволочек. Лучше бы я послал тебя. Ага. Раздался звонок. Фриц прошел по прихожей мимо кабинета, послышался звук отворяемой входной двери, а затем вопрос визитера и ответ — Тяжелая поступь заглушила шаги Фрица, и вот в дверях показался молодой человек габаритов игрока в американский футбол. На плече он нес огромный сверток в три фута длиной и такой же большой в окружности, как сам Вульф. Переведя дыхание, парень объявил «От Корлиса Холмса!» По кивку Вульфа я поднялся, чтобы помочь посыльному. Вдвоем с этим малым мы положили сверток на пол. Молодой человек опустился на колени и принялся развязывать шнур. Он так долго возился, что я потерял терпение и полез в карман за ножом. Из кресла Вульфа донесся шепот. — не торчи не все узлы заслуживают такого обращения. Нож пришлось убрать. Наконец посыльный расправился с узлом и вытянул шнур. Я помог ему развернуть бумагу, мешковину, и в немом изумлении воззрился на доставленное. Потом посмотрел на вульфа и снова на кучу на полу. Это были клюшки для гольфа. Должно быть целая сотня. Достаточно, как мне подумалось, чтобы прикончить миллион змей, ибо другого применения им я придумать не мог. — Упражнения пойдут вам на пользу, — бросил я вулфу Не потрудившись подняться из кресла, он велел нам положить клюшки на стол. Мы с посыльным сгребли по охапке, я принялся раскладывать клюшки... В длинный ряд тут были длинные, короткие, тяжелые, легкие, металлические, деревянные, стальные, хромированные, какие только можно вообразить. Вульф осматривал их, каждую, что я клал перед ним. Оглядев примерно десяток, он объявил «Не эти с металлическими концами, уберите их, только вот эти с деревянными». И он обратился к посыльному — Это ведь, наверное, называют не концами. На лице парня отразилось высокомерное изумление. Это головка. Примите мои извинения. Как вас зовут? Меня Таунсенд. Примите мои извинения, мистер Таунсенд. Я однажды видел клюшки для гольфа в витрине, когда у моей машины спустило колесо, но концы у них не были как-то помечены. А это, кстати, все варианты одной разновидности. Что? Они все разные. И впрямь. Ну и ну, лицевая поверхность из дерева со вставками из кости, составная — из слоновой кости. Поскольку эта головка, вот это полагаю, называется лицевой поверхностью ударной конечно а каково назначение вставки ведь у всего в этой жизни должно быть свое назначение свой практический смысл исключая разведение орхидей назначение именно назначение ну молодочек замялся конечно же она обеспечивает точность удара Когда бьют по мячу, удар наносят вставкой.